Глава двадцать вторая. На следующий день рано утром я насыпала коту в две миски сухой корм, налила ему воды, закрыла дверь во все комнаты, кроме спальни, и сказала безобразнику «Веди себя прилично, не носись по квартире, Степан ещё спит». Потом ушла, села в машину и отправила Стёпе сообщение о том, что уехала. Муж сразу перезвонил. «Всё в порядке, я проснулся». Связь прервалась. Я глянула на часы. «Сейчас семь». Зря я смс отправила, разбудила Стёпу. Надеюсь, он сейчас опять заснёт. До Мехинска я добралась без приключений. Доехала до дома Серафимы Валентиновны и удивилась. Думала, бабушка, которой не сегодня-завтра сто лет исполнится, живёт в ветхой избушке. Но сейчас я вижу в глубине большого участка добротный двухэтажный дом. Вероятно, Минина живёт с детьми и внуками. И это правильно. Глубоко пожилого человека не надо оставлять одного. Я быстро прошла по дорожке и позвонила в дверь. Она распахнулась. На пороге стояла стройная женщина в брючном костюме. По виду ей можно было бы дать лет шестьдесят. Решив, что увижу дочь серафима я быстро начала. «Доброе утро. Простите за ранний визит?» «Уже давно рассвело, а я всегда встаю в 5 сказала женщина. «Вы, наверное, Виола, детектив из Москвы?» «Да», — подтвердила я, — «я приехала поговорить с вашей мамой». «Ох», — вздохнула хозяйка, — «самой хочется с ней пообщаться, но она не ответит». «У пожилых людей, к сожалению, иногда характер портится», — тихо заметила я. «Спросите, пожалуйста, у Серафимы Валентиновны, захочет ли она побеседовать со мной. Если откажется, я уеду, но очень надо кое-что у неё узнать. Надеюсь, удастся поговорить с ней». Дочь Мининой улыбнулась. «Пойдёмте в кабинет». Когда мы очутились в большой комнате, я не сумела сдержать восхищение. «Какая библиотека!» «Да, это моя гордость», — кивнула моя собеседница. «Всю жизнь собираю редкие издания. Они в шкафах слева. Справа классика. капучина Вы долго ехали, наверное, устали». «Не откажусь от чая», — улыбнулась я. «Кофе не пью». «Зря». Одна чашка благотворно действует на человека. У меня недавно вышла книга «Еда бессмертия». Там интересные данные о кофеманах. Увы, народ массово читает лабуду. Её пишут якобы нутрициологи, поморщилась хозяйка. Да, существуют такие врачи, и диетологи тоже есть. Но они учатся по 5-6 лет в медвузах, не пачкают своё имя статейками про полезность семян Чеа и не строчат в интернете глупости. «Однако вы же проделали долгий путь не для того, дабы поболтать о продуктах». «Уважаемая Виола, что привело вас сюда?» «Простите, как к вам обращаться?» — осведомилась я. Владелица кабинета молча смотрела на меня. Я смутилась, но продолжила. «Тема здорового питания важна, но мне надо поговорить с вашей мамой, Серафимой Валентиновной». Дверь открылась, появилась женщина в фартуке. «Интересно, как дочь хозяйки её вызвала?» «Может, под столом есть кнопка, на которую можно ногой нажать?» «Лизочка, скажи, как меня зовут?» Задала дочь хозяйки более чем странный, на мой взгляд, вопрос. «Серафима Валентиновна», — ответила горничная. «Спасибо. Свари мне, пожалуйста, кофейку, а гости хочет чаю», — попросила хозяйка. Домработница ушла. «Простите», — смутилась я. «Вы так молодо выглядите?» «До восьмидесяти лет мне ещё год», — усмехнулась моя собеседница. «Но я ощущаю себя шестидесятилетней девчушкой». «В интернете указано, что вам девяносто шесть», — пробормотала я. «Не советую читать интернет. Там тонны неточностей и горы вранья», — спокойно отреагировала Серафима. «Так что привело вас ко мне? Вряд ли составление биологического маршрута». «Это что такое?» — не поняла я. «Вроде все люди похожи» улыбнулась врач. «Две руки, столько же ног, одна голова, сердце слева. Кстати, и желудок почти там, а не посреди организма, как думают некоторые. Если мысленно проведёте линию от горла до пупка, то справа будет печень, слева желудок и поджелудочная железа. Но встречаются люди, у которых всё наоборот. И запас здоровья у каждого свой. Можно получить от предков богатство, дом, землю, бизнес» и вместе со всем этим в придачу генетическую болезнь. Я составляю для клиента маршрут, говорю, что да как делать, чтобы, несмотря на плохую наследственность, прожить долго. «Впервые про такого специалиста слышу», — призналась я. «В России он один, и вы сейчас у него в кабинете находитесь», — спокойно сказала Серафима. «Обычно я занимаюсь с каждым человеком примерно год. Из них несколько месяцев занимают архивные поиски документов о предках». «Но, Виола, вы же не для такой консультации пришли!» «Одно время вы работали в роддоме михинска когда городок еще был деревней», — начала я. Любезный взгляд Мининой сменился на настороженный. «Верно. Может, помните риму Владимировну Смирнову?» Дама молча кивнула. «Она вчера скончалась», — продолжила я. «Слышала», — ровным голосом сказала Серафима. «Мы не дружили и не пересекались по работе. Я не акушер» хотя имею высшее медицинское образование. Всегда, еще со студенческих лет, интересовалась исключительно проблемами правильного питания. «Что же вы делали в роддоме?» — удивилась я. «Они все ушли туда, откуда никто не возвратился, кроме Лазаря. Но тот молчал», — произнесла Минина. Цитата из книги моего покойного супруга. «Теперь, когда Римма отошла Господу, правду, наверное, никто не знает, хотя... Почему я работала в роддоме? Давайте вспомним советские времена. Диетологи тогда работали в санаториях и больницах, в районных поликлиниках такого специалиста не было. Люди ели то, что продавалось в магазинах и на рынках, питались со своего огорода, верили в таблетки, уколы, операции. Ещё успехом пользовалась народная медицина. В моде были бабки-шептухи, колдуньи, ведьмы и всякая нечисть. Я с огромным трудом в советское время защитила кандидатскую диссертацию о влиянии питания на продолжительность жизни. Сделала в работе вывод, что необходимо соблюдение умеренности в еде. Умеренности, не голодовки. Если вы съедите один пирожок, он вам на пользу пойдет. Два – ну ничего. Три – не надо. Четыре – удар по здоровью. Еще в моей диссертации была глава о постах, которые держат православные и мусульмане. Мои исследования позволили сделать вывод, что те, кто их соблюдает, не только растут духовно, но и удлиняют свою жизнь. На пассаж этот мой научный руководитель вычеркнул. С трудом я стала кандидатом наук и безработной. В конце концов, с большим трудом я устроилась в подмосковный санаторий, и там встретила Инессу Быкову, женщину-бегемота. Вес у тети был под 200 кило, давление зашкаливало, был букет заболеваний, Возраст — 40 с небольшим, но по всем показателям здоровья ей было как будто 90. Как мы познакомились? Один раз иду по территории слышу плач из беседки. Заглянула туда, и Наса рыдает. Стала её расспрашивать. Муж ей сказал, или жена в порядок себя приводит, или развод. Быкова по санаториям катается, ноль эффекта. Решила я ей помочь. Через три года моя подопечная стала весить 60 килограммов, «А уже у нас была перестройка, перестрелка. 90-е годы пришли. Сергей Анатольевич, её супруг, предложил мне работу диетолога в роддоме. Оклад по размеру, как слеза мухи. Но у тебя появится личный кабинет, где ты сможешь принимать частных клиентов. Барыш за месяц делим пополам, 50% отдаёшь мне. Я тебе буду больных присылать. Всегда прикрою крылом, если кто клевать начнёт». Я согласилась, и наш тандем оказался весьма удачным. В роддоме тогда персонала было мало, а роженицы поступали. До меня никому дела не было. Повторю, роддом был маленький, а кое-кого у голоса зычные. Волей-неволей я начала узнавать местные тайны. Но я не болтунья, не сплетница, просто на ум информацию наматывала, молчала, установила хорошие отношения с медперсоналом. Я постоянно всякое вкусное приносила. Помогла старшей медсестре вес сбросить, другие тоже захотели стать стройными. Но и организовался у меня кружок здорового образа жизни. Зарядку делали на улице в любую погоду, ели то, что нам подходит. Все были довольны. Одна Смирнова зубы скалила.